Легкий поцелуй Кая был самым приятным воспоминанием об этом утре. Едва первый луч солнца скользнул по дворцовым крышам, Ванила, Персиана, Катарина, а также толпа горничных и фрейлин фуриями ворвались в спальню, подхватили не совсем проснувшуюся матушку под руки и подащили в купальню. И далее со всеми остановками, начиная от гостиной принца Аркея и заканчивая королевской столовой — где за завтраком собрались основные действующие лица свадебной церемонии. Вид у всех, кроме королевы Архиданы, сияющий новеньким, будто вычищенным лицом, был основательно помятый. Складывалось впечатление, что ночью не спал никто, кроме стрёмы, бодрым басом выпрашивающего у его величества куски утиного паштета. Принц Калей со скучающим видом стоял у окна и отказывался от еды. Принцесса Аридана выглядела так, будто проплакала всю ночь. Король Йорли еще не пришел в себя после возлияния с гномами и улыбался всем нежной улыбкой, не совсем понимая, что происходит, кто все эти люди и, собственно, он сам. Герцог Ореш с выражением парнокопытного животного задумчиво жевал салат. Принц Аркей помалкивал и казался таким сосредоточенным, будто собирался на фронт. После завтрака невест и женихов развели по разным покоям. Встретиться они должны были теперь только у входа в главный храм Пресветлый, в народе любовно называемый Туфелька. Название давалось неспроста. В алтаре в Золотой Раке хранилась одна из туфелек богини. Сей чудотворный предмет имел обыкновение исцелять болезни, а по сути являлся мощным артефактом вечной ночи, о чем знали лишь избранные. Бракосочетания королевских особ всегда проходили в туфельке. и с течением времени храм оброс легендами, заслуженно приобретя славу народного любимца. Поскольку собственных покоев у Бруни не было, принц уступил ей свои, а сам отправился готовиться к свадьбе в казармы. Из-за заморского происхождения принцессы Ариданы и близости туфельки ко дворцу, привычную ласурцам процедуру, во время которой жених верхом и в сопровождении шаферов и друзей встречал невесту на полпути от ее дома к храму, изменили, однако оставив весьма существенный обычай одаривания. Вначале полагалось жениху одаривать невесту и подруг, затем, после церемонии, гостям, новобрачных и их родителей. Стоя в окружении незнакомых фрейлин, улыбки на лицах которых казались наклеенными, Мадушка наблюдала, как входит в покои принца полковник Тархаш в парадном мундире и со шкатулкой в руках. сопровождаемый рюфрином и еще одним незнакомым ей офицером. Как следом, впархивают ванила и персиана, похожие на экзотические цветы, в своих пышных платьях цвета молодой травы, и вводят под руки Пипа Селескина. «Пипа!» — позабыв о фрейлинах, воскликнула матушка, бросаясь к нему на грудь. «Пип, как я скучала!» «Девонька моя!» схлипнул дядя, вытирая огромные слезы. «Я так рад за тебя! Вот прям ужас как рад!» У входа стоял Веслов Гроден из черных ловцов в новеньком с иголочки кадетском парадном мундире. Судя по звукам с улицы, кортежи женихов уже выруливали к храму с тем, чтобы встретить там невест. «Подарки от жениха!» Полковник Тархаш улыбался одними глазами, и от его улыбки Бруни стало тепло на сердце. Опустившись на одно колено перед ней, он приподнял крышку шкатулки. На белом бархате лежал уже знакомый матушке гарнитур из королевских опалов и бриллиантов. Гарнитур, принадлежавший ее Величеству Рейвин. Дайте-ка я помогу! воскликнула Ванила и растолкала Фрейлин, не обращая внимания на их гримасы. Схватила колье и застыла в восхищении. Разглядывая игру солнечных пятен, заключенных в лазурь камня, и радужные искры мелких бриллиантов, а затем скинула изумленный взгляд на лихая. А куда камушек деле вашего сукородия? лихо, поднявшись с колена, взглянул на колье и пробормотал. И действительно, кажется, матушка впервые видела его таким растерянным. Подлетевший Рюфрин, не церемонясь, сунул тяжелую шкатулку в руки ванили и отобрал у нее колье. «Там подарок, мой цветочек!» — сообщил он ей, разглядывая одно из гнезд, в котором отсутствовал средней величины камушек. «От его высочества с наилучшими пожеланиями тебе и ребеночку!» И, повернувшись к двери, вдруг взревел железнобоком. «Королевского ювелира сюда! Срочно!» Раскатистое эхо, видимо, достигло ушей ювелира в мгновение ока, поскольку высокий и сутулый старик в богато расшитом кафтане уже входил в покои аркея и низко кланялся матушке и присутствующим. «Вот ведь какая оказия!» — бормотал Пип, втиснувшийся в толпу фрейлин, чтобы разглядеть ожерелье в руках Рюфрина. Королевский ювелир мастер Пекан Тансин служил еще родителям Реттьерта. «Позвольте мне колье», — мягко сказал он, забирая колье у подполковника. Взглянул на Бруни. «И колечко, ваше высочество». К «Какое колечко?» — заикаясь, спросила она. И вдруг поняла. Прижала руки к груди, не собираясь отдавать этот единственный подарок от Кая, что пришелся по душе и значил так много. «Не отдадите, но я так и думал», — по-доброму улыбнулся старик. Поэтому захватил замену. Он достал из кармана Камзола коробочку, в которой лежал опал подходящего размера. Отошел к окну и спустя мгновение с поклоном вернул колье бруни. «Носите на здоровье вашего Сочества, Камни дивные идут вам, и колечко к ним подходит». Источая улыбки, ювелир покинул покои принца, а матушку вновь обступили горничные и фрейлины под руководством Катарины. Неутомимая солей в праздничном белом платье с голубым воротничком, фарточком и кокетливым цветком в волосах с самого утра носилась по дворцу почище гончий из королевской псарни, готовясь к церемонии. Краем глаза Бруни успела увидеть, как вспыхнула довольным румянцем персиана, разглядев золотые монеты в немаленькой шкатулке, преподнесенной от имени принца Аркея неизвестным офицером. Как ванила сунула свой подарок в руки Пипа, даже не заглянув внутрь, но схватилась за серьги с опалами и принялась вдевать их в уши Бруни. Как, бросив на матушку вовсе не веселый взгляд, вышел из спокойно полковник Тархаш и увел с собой мужчин. А затем ее вновь взяли в оборот умелые руки горничных, раздевающие, одевающие, украшающие, причесывающие. Невесомой паутинкой, лепестком чайной розы опустилось платье, вызвав восторженные шепотки и завистливые взгляды. Поймав ванилу, оправляющую складки на ее юбке за руку, матушка тихо спросила. «Убери отсюда чужих, прошу, но приведи пипа и веся, я хочу побыть с семьей». «Ваше Высочество, время!» — позвал кто-то из-за двери. Ванила вопросительно посмотрела на Бруни. «Пожалуйста!» — прошептала та одними губами. «Красотули!» — разворачиваясь, гаркнула старшая королевская булочница, заставив Фрейлин подпрыгнуть. Чувствовалась ораторская школа мэтра Понсила. «Извольте выйти в коридор и разбиться на пары. Катарина, организуй нам с ее Высочеством кортежек, а не поросячье стадо». «Слушаюсь, моя госпожа!» Едва сдерживая смех, отозвалась та. Вновь вошедший Пипа застыл у двери, разглядывая племянницу. Платье делало ее языком пламени, прекрасным, гибким и сильным. Синесолнечные взблески опалов на груди и в ушах удивительным образом сочетались с нежным оттенком ткани. «Бруни!» — вытаращился из-за его спины весь. «Бруни, какая ты! Какая!» «Какая?» — улыбнулась она и раскрыла объятия двум самым дорогим, не считая Кая, мужчинам в своей жизни. «Идите ко мне». Рыдающий Пип заключил ее в объятия, и весь прижался жарким боком, и ванилка с персианой, смахивая слезы, пытались обнять всех сразу. Несколько мгновений в комнате царила тишина, говорящая о многом и изредка прерываемая всхлипами. Матушка тоже прослезилась, но в груди росла и ширилась уверенность в том что все происходит как должно впервые с тех пор как она попала во дворец предназначение коснулось ее своим черно- белым крылом идемте легко вздохнув приказала она нас ждут ванила и персиана заняли место позади невесты трогательно зелененькие и похожие друг на друга как маргаритки на бордюре вдоль садовой дорожки. Пип предложил племяннице руку, и, когда она оперлась на нее, не выдержал, притянул широкой ладонью к себе голову Бруни и поцеловал в макушку. Весь преисполненный собственной важности выступал чуть позади, и сбоку от кортежа, и зорко поглядывал по сторонам. К удивлению матушки, к сопровождающей ее свите из Фрейлин, присоединился гвардейский караул в черных мундирах, ведомый незнакомым ей офицером. невысоким мощным кореглазом. С лица его не сходила добродушная улыбка, хоть он и пытался казаться серьезным, чтобы соответствовать случаю. Он лихо отдал ей честь, после чего поклонился абсолютно неизящно, зато от души. Ваше высочество, разрешите представиться. Борн Сармаш из рода сильных мира сего. Буду охранять вас во время церемонии, чтобы не украли. Брони улыбнулась в ответ. Рада познакомиться, Борн. Голова у нее немного кружилась. Шум толпы, доносящийся с улицы, напоминал крики чаек над бушующим морем. Матушке все казалось, за порогом не тот знакомый и близкий ей мир, а совсем новый, с иголочки. Мир, который ей предстоит сделать лучше. «На караул!» — взревел Сармаш. В обрамлении оборотней в черных мундирах Фрейлины, одетые в разноцветные пышные платья, выглядели сущим цветником, усаженным махробами пионами, гордыми ирисами, стильными лилиями. Где-то на середине пути из ответвления коридора вынырнула архимагистр Никорин В серебряном брючном костюме, с лицом, бледностью и тенями, говорящим о бессонной ночи, она казалась хрупкой статуэткой, дворцовым украшением, но никак ни одной из самых могущественных волшебниц Текрея. «Мое почтение, ваше высочество!» Пристроившись справа от Бруни, громко сказала волшебница и шепнула ей на ухо. «Шикарно выглядишь!» «Ты, вы тоже в моем кортеже?» — удивилась матушка. «Конечно!» — возмутилась Ники. «Кто, как не я, согреет вас этим холодным днем? Творение мэтра Артазеля выше всяких похвал!» «Но на дворе зима, не забыли?» «Ох, и правда!» — воскликнула непосредственная ванила, оглядывая свое потрясающее декольте. «А кто же греет женихов, госпоже Никорин?» «Они морозоустойчивые», — пожала плечами архимагистр. В огромном холле Донжона две процессии. Матушки Бруни и ее высочество Ариданы слились в одну. Гаракинской принцессе дивно шло нежно-голубое платье, украшенное ослепительно-белыми кружевами с ее родины. Однако выражение маленького остроносого личика, решительное и отчаянное, нарушало гармонию. А взглянув на нее, Бру не ощутила укол в сердце. Эта принцесса, хоть и старалась изо всех сил выглядеть подобающе, показалась ей испуганным ребенком, которого родители потеряли на ярмарочной площади. «Подождите меня!» — попросила она дядю, отпуская его руку и направляясь к Оридане. Та взглянула из-под лобья. Нервно поправила вьющуюся прядь, выпавшую из высокой прически, украшенной настоящими, в смысле выросшими при помощи магического ускорения подснежниками. Не говоря ни слова, матушка обняла ее и прижала к себе. Ощутила под ладонями худые, дрогнувшие в беззвучном рыдании плечи. Кто она такая, чтобы осуждать судьбу, оспаривать выбор пресветлый? Никто. Что она может сделать, желая облегчить горакинки этот день, который для кого-то, вроде самой Бруни, должен стать самым счастливым днем жизни? Только поделиться теплом. — Все будет хорошо, — прошептала она на ухо Оридане. — Выше голову, не надо бояться. Та лишь на миг поддалась к ней, благодарно сжала пальцы и тут же отстранилась, взглянула холодно и свысока, поскольку была чуть выше матушки. Произнесла медленно, тщательно подбирая слова. «Мои поздравления, ваше высочество!» «Мои поздравления, ваше высочество!» — эхом ответила Бруни и вернулась к сопровождающим. «Зато не будет скучать!» Пробормотала за спиной старшая королевская булочница, а ее сестра согласно вздохнула. Ники обернулась и весело заметила, вызвав неожиданный румянец на их щеках. «Не завидуйте, девоньки!» Когда кортеж остановился у главных дверей, ведущих на площадь, архимагистр поинтересовалась. «Готовы, ваше высочество?» «Готово!» — пересохшими от волнения губами прошептала матушка. «Я похулиганю?» Лукаво улыбнулась та и, не дожидаясь позволения, сделала изящный пас, будто кружева плела. Дворцовые двери охватило бездымное искрящееся пламя, вызвавшее вскрики и обмороки среди толпы фрейлин. Под его воздействием столетний дуб светлел, тек, превращаясь в золотые створы, которые стали медленно открываться наружу, впуская белый свет зимнего дня. Бруни даже зажмурилась. таким ярким он ей показался. Дворцовая площадь была взята в плен снегопадом. Из аккуратного облачка, словно приклеенного к ясному небу прямо над храмом, сыпались снежинки, и грани каждой взблёскивали алмазно. Языки пламени стекли с дверей и поползли на крыльцо, раздвигая толпу придворных, вызывая восторженный рев толпы, вниз по великолепной лестнице к ожидающему матушку-экипажу, запряженному четверкой белоснежных лошадей. Судорожно вздохнув, та вступила в огненные волны и направилась навстречу судьбе. В один экипаж с ней сели подруги невесты и Ники, накинувшая на голову серебряный капюшон, что делало ее похожей на боевого мага. Холода никто из них не чувствовал. Архимагистр накрыла экипаж защитной сферой, сохраняющей тепло. Бруни! Толкнула подругу локтем в бок ванила. Ты чего застыла, как благородной статуй? А что мне делать? Недоуменно спросила та. Ты, главное, улыбайся и маши, подсказала персиана. Вон гляди, наши стоят. Где? Оживилась матушка. Да вон же справа, мастер Пелеван с семейством, матронами пида и мастер висту, а вон гляди, стряпчий мэтр таугавец. И точно, они все были здесь. Огненное семейство пелеванов. Тома заснял шапку и низко поклонился, когда экипаж проехал мимо. А детишки верещали, как у кормушки. Туча Клази, бурно вздымая, затянутая в цикламеновая груди, потрясала над головой сомкнутыми руками и кричала. «Умница, девонька, умница!» «Так их!» А стоящий рядом мастер... Висту скромно улыбался и качал головой. В знакомых лицах мастеровых с чадами и домочадцами оживали детское ожидание чуда и восхищение от того, что чудо свершилось. Простая девушка из квартала мастеровых нашла своего принца. Лавочники и купцы одобрительно ухмылялись и прикидывали выгоду от знакомства с будущей принцессой. «Дело есть дело!» Взволнованные прачки в нарядных чепчиках кричали. «Долгие лета!» — рядом с ними стоял фигуристый и нарядный Марх Тумсон, увидев которого, персиана увлеклась воздушными поцелуями и чуть не вывалилась из экипажа. Над толпой поднимался пар. День был морозным. Среди людей бродили разносчики с горячим яблочным соком и подогретым с пряностями вином. Разливали шутками-прибаутками. Напитки, так же как и пирожки с разнообразными начинками, печенье и конфеты, раздавались в этот день бесплатно. Над головами порхали птички, распевающие известные гимны «Слава пресветлой и «Сердце к сердцу». За их тщательно выверенным полетом, выплетающим в воздухе хитроумные разноцветные узоры, следили дежурные маги, что стояли по всему периметру площади на равном расстоянии друг от друга. На середине площади было пусто. Здесь заслон из гвардейских полков делил толпу на два полумесяца, оставляя свободным пространство, на котором должны были встретиться кортежи невест и женихов. Сердце Бруни забилось отчаянно, когда она увидела подъехавшего к ней принца Аркея на великолепном гнедом скакуне. Повелительным жестом остановив экипаж, принц спешился и протянул матушке руку. «Пойдем пешком», зарумянившись от его жадного горячего взгляда, в один миг, заметившего и платье, и прическу, и вообще все, тихо спросила она. «Лучше», — улыбнулся Кай и подхватил ее на руки. «Потащишь меня через всю площадь?» Изумилась она, пряча олеющее лицо на его плече от любопытных взглядов. «Только половину площади, со свойственной ему рассудительностью, уточнил он». и далее через всю жизнь. Позади принц Калей, проводивший их тоскливым взглядом, развернул Петра Снежного и поехал шагом рядом с каретой принцессы, сопровождаемой матерью, ее стацдамой и вездесущим герцогом Фигле Орешем. «Прекрасная нынче погода», — глубокомысленно заметил Калей, поклонившись всем присутствующим одновременно. «Пресветлая Индария и океанский творец определенно благоволят вашему браку дети», — царственно улыбнулась королева Архидана. В серо-жемчужном, богато украшенном кружевами платье она выглядела потрясающе. Гаракинские кружева отличались от лассурских геометричностью рисунка и острыми краями. Такими же было обшито платье принцессы. Обе они, королева и ее дочь, оттого казались огромными снежинками, упавшими с неба в свадебный экипаж. Герцог Орли отмахнулся от назойливой изочарованной птички, свистевшей ему прямо в ухо, и лукаво заметил. «Нашу дорогую племянницу легко нести на руках, ибо стройна, как Ива, и легка, как Лань». Королева посмотрела на старшего брата с обожанием. Его высочество вздохнул, спешился, обреченно протянул руку Та Таня, поднимая глаз, спустилась в его объятия. Пара смотрелась чрезвычайно эффектно. Высокий широкоплечий светловолосый колей в темно голубом свадебном камзоле, расшитом серебром, и хрупкая черноволосая принцесса, голубой осколочек льда в его мощных руках. Толпа одобрительно засвистела и заулюлюкала, приветствуя инициативу. Шаферы, следуя примеру женихов, похватали на руки подруг невест, кроме, естественно, королевы архиданы. Лихайтархаш чуть замешкался, спешиваясь, и когда подошел к экипажу Бруни, подружек невесты уже утащили Рюфрин и его коллега по полку. Оставшаяся сидеть Ники встретила оборотня холодным презрением во взгляде. Не говоря ни слова, тот выдернул ее сиденье и прижал к груди. «Вы ошиблись, полковник!» — хмыкнула архимагистр, когда лихая пронес ее уже приличное расстояние. — Я не подружка невесты. Поставьте меня. — С кем не бывает, — прищурился в ответ тот. — Вам придется потерпеть мою близость, Нике. Глаза корень потемнели, однако она ослепительно улыбнулась. — Сейчас же отпустите меня. — Я слышу в вашем голосе волнующие нотки незаконченности, — «Продолжайте, архимагистр! Отпустите меня или что?» Лихай провокационно взглянул на рот Ники. От подобного хамства та не нашлась, что ответить. Между тем, обе процессии уже достигли храмовой лестницы. В темном камне были высечены следы маленьких туфелек, будто пресветлая собственной персоной взбегала здесь по ступеням. Лихай аккуратно поставил драгоценную ношу на ноги. Такую, как вы, можно носить на руках вечно, — поклонился он. — Из-за большой любви, полагаю, — недобро усмехнулась та. — Из-за маленького веса, — констатировал собеседник и, развернувшись, принялся подниматься по ступенькам следом за принцем Аркеем. Священник уже выкрикнул на всю площадь положенный призыв. — Введите теву в храм. Ники только что не сгорбила спину и не зашипела вслед ему взбешенной кошкой. Похоже, он поменял тактику поведения, применив к ней ее же собственную — негодяй. Поднимаясь по лестнице и зорко окидывая толпу перед храмом, она улыбалась про себя. Противостояние всегда случается вовремя, а месть стоит того, чтобы ждать.